Глава одиннадцатая Брюс и Лэнгдон на месте побоища Если бы не Лэнгдон, то этот день схватки двух медведей оказался бы еще более бурным и опасным для Терра и Мусквы. Уже через три минуты после того, как охотники, потные и запыхавшиеся, добрались до места кровавого столкновения, Брюса так и подмывало продолжать погоню за Тером. Он знал, что огромный гризли не мог еще уйти далеко, и был уверен, что тот поднялся в горы. Как раз в ту самую минуту, когда Тер и Мускво ступили на козью тропу, Брюс обнаружил следы Тера на гравии в ущелье. Однако все уговоры Брюса были бессильны. Потрясенный до глубины души, представившимся его глазам зрелищем, Охотник-натуралист наотрез отказывался покинуть покрытую пятнами крови и всю изрытую арену, на которой только что дрались гризли и черный медведь. «Для того, чтобы увидеть такое, — сказал он, — я проехал бы пять тысяч миль, даже если бы мне не удалось в результате сделать ни единого выстрела. Здесь есть о чем поразмыслить и что посмотреть, Брюс. Этот медведь...» еще не разлагается. Разложение начнется через несколько часов, мухи еще только слетаются. И если здесь скрыта какая-нибудь история, до которой мы могли бы докопаться, то я хочу узнать ее. Раз за разом Лэнгдон совершал все новые обходы поля боя, осматривая землю и страшные раны на теле черного медведя. А Брюс, казалось, не обращал на все это ни малейшего внимания. Но приблизительно через полчаса он позвал Лэнгдона на опушку пихтовой чащи. — Ты хотел узнать, что случилось, — сказал он. — Я сделал это, Джимми. Он углубился в чащу, и Лэнгдон поспешил за ним. Пройдя несколько шагов вперед, Брюс остановился и указал на яму, в которой Тер прятал мясо Карибу. Яма была перепачкана кровью. «Твоя догадка была верна, Джимми», — сказал он. «Наш гризли действительно питается мясом. Вчера вечером он убил Карибу Он на том лугу. Я знаю, что это он убил Карибу, а не черный, потому что следы на краю опушки принадлежат гризли. Пойдем, я покажу тебе, где кинулся он на Карибу». Он вывел Лэндона на луг и показал место, где Тер задрал молодого оленя. Там, где теры и вопировали, оставались куски мяса и множество пятен крови. — Наевшись до отвала, он припрятал тушу в чаще, — продолжал Брюс. А сегодня утром Черный проходил неподалеку, учуял мясо и забрался в его кладовую. Потом Гризли вернулся позавтракать, и вот что вышло из всего этого. Вот тебе весь сказ, Джимми. — А не может он еще вернуться? — спросил Лэнгдон. — Да ни за что на свете! — воскликнул Брюс. — Он не притронулся бы больше к этой туше, даже если бы подыхал с голоду. Теперь его будет мутить уже от одного запаха этого места. Брюс оставил Лэнгдона размышлять в одиночестве на поле брани, а сам пошел выслеживать Терра дальше. Целый час Лэнгдон писал под сенью пихт, то и дело вставая, чтобы установить новые факты или проверить уже... установленная, а его проводник тем временем пять за пятью продвигался по ущелью. Тер не оставлял за собой кровавых пятен, но там, где другие не заметили бы ничего, Брюс находил верные признаки, что Тер прошел здесь. И когда он вернулся к заканчивавшему свои заметки Лэнгдону, то на лице его было написано полное удовлетворение. Он отправился через горы. — сказал Брюс с оживлением. Не успели охотники перевалить через вулканические нагромождения среди скал и добраться по козьей тропе до места, откуда Тер и Мусква наблюдали за орлом и баранами, как наступил полдень. Перекусили и занялись осмотром долины в бинокль и подзорную трубу. Долгое время Брюс не произносил ни слова, затем опустил свою трубу и обернулся к Лэнгдону. — Кажется, я теперь представляю себе довольно отчетливо его владения, сказал он. — Они простираются по этим двум долинам. Мы разбили лагерь слишком далеко на юг. Видишь, вон тот лес внизу. Вот там бы и устроить лагерь. Как ты смотришь на то, чтобы сходить за лошадьми и подняться с ними сюда? — И оставить гризли до завтра? Брюс кивнул. Нельзя же пускаться за ним, оставив лошадей спутанными в этой пойме. Лэнгдон убрал бинокль в футляр, поднялся и вдруг замер. — Что это? — Ничего не слышал, — сказал Брюс. Несколько секунд они стояли рядом, прислушиваясь. Налетел порыв ветра, и снова все стихло. — Слушай, — шепнул Лэнгдон, и в голосе его внезапно послышалось волнение. «Собаки — Собаки? — воскликнул Брюс. — Да. Собаки. Оба подались вперед, полуобернувшись к югу. До них донесся далекий лай Эрделей. Метусин прибыл и искал их в долине.